Глава четвёртая. Открыв глаза, уткнулась взглядом в низкий деревянный потолок. Вспомнила вчерашние события. Неужели это всё вправду? По-настоящему. Много непонятного. Как я вообще здесь оказалась? Что делать дальше? Как отсюда выбираться? Вопросов у меня накопилось вагон и маленькая тележка. Что там вчера кот говорил? Что помощник он мой. Вот, пусть и помогает. А сначала на вопросы мои ответит. Я откинула одеяло и встала. Чувствовала себя великолепно, выспавшейся и отдохнувшей. Отодвинула занавеску и застыла с открытым ртом. Комната как будто стала больше. Всё сверкало чистотой: свежепобеленная печь, на полу разноцветные яркие половички, на лавках подушки из лоскутков. Окошки сверкают, а занавески, похоже, даже на крахмалины. На столе в глиняной крынке букет ярких полевых цветов. В доме тишина, никого. Открыла дверь. Ого, у дома сенцы появились. Спустилась по свежеструганному крылечку во двор. Где же всё-таки моя нечисть? Двор тоже преобразился. Травы как будто меньше стало, появилась протоптанная дорожка влетень будто от дома подальше отступил. Хозяюшка, выспалась, мрр. Огромный черный пушистый котяра, размером с крупную собаку, развалясь, беспечно грелся на солнышке. «А у нас уже и банька готова, ко мне спешил домовой Яков. Ого, у меня оказывается и баня есть, маленькая совсем, но все таки А ведь я второй день не только не мылась, не умывалась даже. Оглядела себя, На мне то самое голубое платье, вернее, то, что от него осталось после забега по лесу. Спасибо, что еще чья-то кофта сверху его немного уберегла от лесных веток и сучьев. Хорошо, обувь не потеряла. Удобные балетки по-прежнему на мне. От чего-то мне кажется, что с обувью здесь будет совсем непросто. Ощупала руками волосы, вытаскивая из них запутавшиеся листья и веточки. Это я вчера в таком виде спать завалилась. А волосы Ещё совсем недавно они у меня едва лопатки прикрывали, а сейчас ниже пояса. Я в баньке венечек берёзовый запарил свеженький. Домовой, чистенький, аккуратно причесанный. У него за ночь даже щёчки округлились и порозовели. Рядом, протягивая полотенце и чистую одежду, стояла луговица, причесанная, с вплетёнными в волосы полевыми цветами. Видно букет на столе она поставила. На ней чистое светло-зелёное платьице, и лицо кажется даже помолодевшее. Интересненько, сколько вопросов накопилось. Что там кот говорил? Помощник он мой. Так пусть на вопросы и ответит, но сначала помыться, а потом поговорим. Я подхватила полотенце и одежку и поспешила в баню. Через полчаса чистая, с волосами пришлось повозиться, вошла в избушку. На мне длинный до пола ситцевый сарафан в мелкий цветочек, надетый на просторную белую рубаху. Из белья панталоны до колена Игривые такие с кружавчиками по низу. Увидела, офигела. Мне что, в этом ходить придётся? На столе стояла дымящаяся каша, солёные огурчики, мисочка с грибочками. От большой глиняной кружки вкусно пахло травяным взваром. Кажется, вопросы опять откладываются. Что-то у меня на свежем воздухе аппетит разыгрался. А может, это у меня от волнения жор? Не каждый же день ведьмой становишься. Уселась на лавку и принялась за завтрак, не забывая нахваливать кушанье. Видно, домовому нравятся мои похвалы. Вон как старается. Рядом с миской каши примостился кот. Когда я поела, Луговичка взяла деревянные гребень и стала расчесывать мне спутанные волосы. Закончив, заплела их в косу. Домовой шустро убрал все со стола. А что же вы ничего не ели? спросила я. Да им это и не нужно, мр, же нечисть силой колдовской питаются. Кот, развалясь на лавке, намывал лапой наглую морду. Миску с кашей он дочиста вылезал. Вот ты дом силушкой своей наполнила и с нами щедро поделилась. Они и ожили, и дом ожил. Довольный кот, закончив умываться, вальяжно потягивался на лавке. Огромный, угольно черный с изумрудно зелеными глазами, настоящий красавец. Совсем не походил на того доходягу, что встречал меня вчера во дворе. Нус, рассказывайте. Где это я оказалась и что дальше делать? Я обвела глазами всю честную компанию. А что ты последнее помнишь? Подруга пригласила в гости Праздник Ивана Купала праздновать. Всё хорошо было, я через костёр прыгала и желания загадывала, да загадывалась на свою голову. Ё-моё. В эту ночь, говорят, папоротник цветёт огненным цветком и желания исполняет. Вот я огненный цветок в лесу нашла, ну и потрогала. Дальше темнота, потом здесь очутилась. Кот с домовым странно переглянулись. И тут кот начал смеяться. Не, не так. Кот стал ржать. «Ну, не кот, чисто конь, упал на спину, лапами трясет, чуть Славки не свалился. Домовой тактично рукой прикрывается. Это они что? Надо мной? «Все, я обиделась. Отсмеявшись, кот вытер лапой выступившие слезы. Какие люди все таки странные. Всем же известно, папоротник не цветет, Напридумывали всякого. А цветок тот огненный. Бродячий портал в другие измерения. Ведьмы на Лысой горе в эту ночь собираются и магичат. Вот от избытка магии такие порталы и открываются. А к нему тебя, скорее всего, амулет привел. Непростой он. Сила в нем очень большая заключена. Чтоб силой той управлять, учиться тебе надо. Мрр. А сам подхихикивает. Я же вижу, вон усы трясутся. Из всего сказанного я сразу ухватила одну мысль. Если есть порталы, значит, я смогу вернуться домой. Если я ведьма, значит, сама могу такой портал открыть. Ну, сама, может, и сможешь, ли ты так через шестьдесят-семьдесят. Это если учиться хорошо будешь. фыркнул и махнул лапой в мою сторону шерстяной засранец. Да через шестьдесят лет мне дома уже и делать нечего будет. А там на Лысой горе. Такие порталы кто-то может открывать? Ну, верховные ведьмы точно могут, задумчиво выдал кот. Да и те одарённые ведьмочки, что в академии учились, тоже. Ё-моё! У них что, тут и академии магические есть? Как в тех фэнтезийных книжках, которыми зачитывается моя неугомонная подружка. Я такие книжки не любила и всегда посмеивалась над слабостью подруги к фэнтезийным историям. Покажется зря. Еще какая-то мысль назойливо крутилась в голове. Если учиться, нужно 60 лет, а сколько ведьмы живут? в нашем измерении в среднем лет 500. Сильная ведьма больше тысячи, ты сильная. Только не ученая совсем. Чтобы выжить, учиться надо, срочно, припечатал мой личный помощник Кажется, моя челюсть упала. Прямо на стол. Я что, проживу больше пятисот лет? Но там дома остались мои родители, Светка. Они же меня искать будут. Нужно им хотя бы письмо передать. Ну, будто я уехала в далекую страну и там осталась. Это я и озвучила моей нечисти. Кот почесал когтистой лапой затылок, совсем как человек. послание-то передать можно. Только дорого это. А у нас денег нет, от слова совсем. Деньги, везде деньги. А где их здесь взять можно? В нашем случае кот задумчиво осмотрел меня. Для начала снадобье из трав готовить можно да в ближайшие деревни продавать. Ну а там посмотрим, что ты еще делать сумеешь. Но перво-наперво защиту на дом поставить нужно. в лесу ведь почитай живем». Итак, план минимум. Собираем с луговицы травы, ставим защиту. Яков. Я оглянула на свою нечисть. Следишь за домом. Кот, помогаешь мне обучаться колдовству. Махнатая зараза отсалютовал мне лапой. Через год я должна во что бы то ни стало появиться на Лысой горе и найти того, кто поможет мне отправить в в мой мир.